Глава 122. Понедельник, 20 марта. Вскоре после полудня такси, пойманное Питом на станцию Хоршем, замедлило уход. Машина ехала по проселочной дороге, слева и справа тянулись живые изгороди. Впереди показался белый указатель. Над словами «Монастырь Святого Гуго». Простой крест и круг – символ картезианского ордена. Пит вспомнил девиз, связанный с этим символом. «Стат Крукс Дум Волви Тур Орбис. Крест стоит, пока вертится мир». Таксист свернула направо на подъездную дорожку и в резные ворота. В паре сотен ярдов перед ними высилось огромное величественное здание. Центральная часть его представляла собой башню с тремя шпилями. По обе стороны простирались на несколько сот ярдов два крыла. Пит вышел, расплатился с таксистом и, подойдя к дубовой двери, позвонил в колокольчик. Откуда-то из недр здания донёсся слабый звон, и вслед за тем дверь распахнулась. На пороге стоял круглолицый улыбающийся человек для шестиси в Белой рясе. «Добрый день», — сказал он. «Я здешний абат отец Рафаэль. Чем могу помочь?» «Меня зовут брат Пётр. Пит Стеллос. Я из монастыря Симона Петра на горе Афон. Поехал увидеться со своим кузеном, братом Ангусом». «Мы вас ждали». «Посерьёзнее, — впрызнёс абат Прошу вас, проходите». Брат Пётр последовал за ним по тёмному мрачному коридору, поднялся по каменной лестнице и попал в другой коридор. А затем вышел вместе с абатом в неожиданно светлый и уютный кабинет с книжными полками вдоль стен. Абат предложил монаху сесть. «Брат Пётр, вы проделали долгий путь». «Это верно, отец Аббат». «Должно быть, хотите есть и пить. Позвольте предложить вам чаю, кофе. Может, что-нибудь перекусить? Если можно кофе. Благодарю». Без молока. Абат вышел из комнаты и вернулся несколько минут спустя, неся на подносе две чашки кофе, блюдце с печеньем и отдельно на тарелочке кусок чеддера, нарезанный хлеб и нож. Все это он поставил на стол. «Угощайтесь, прошу вас». Пит взял шоколадное печенье. Когда он откусил кусочек, Абат заговорил снова. «Боюсь, у меня нерадостные новости». Пит замер с печеньем у рта, подняв глаза на Абата. «Ваш кузен...» Наш дорогой брат Ангус скончался прошлой ночью после долгой борьбы с раком. Значит, я опоздал. Я. Он запнулся. Аббат смотрел на него сочувственно и выжидающе. У меня было предчувствие, сказал Пит. Вам следует знать, он был поистине человек Божий. Знаю, это он показал мне путь монашества. Он просил вас приехать и бы хотел передать вам нечто важное то, что необходимо бережно хранить. Поэтому я и приехал, то, что он хотел вам передать у меня. Он был счастлив, что вы уже в пути и умер с чистым сердцем. Хотел бы он, конечно, передать вам эти ценности сам из рук в руки, но Господь наш судил иначе. Абат протянул брату Петру простую холщовую сумку. «Ценности здесь. Что там, я не знаю, не спрашивал. Все мы здесь уважаем тайны друг друга». «Прошу вас, примите эти вещи и сохраните их», — как и завещал брат Ангус. Пет принял сумку и положил к себе в рюкзак. «Глубоко соболезную вашей потери, брат Ангус поистине общался с Богом. Позволено ли мне увидеть его тело? Разумеется, я вас отведу. Останетесь на похороны. Они будут завтра, а на ночь мы устроим вас здесь. Буду очень признателен». «Скажите мне, брат Пётр, что творится нынче на фоне? «Ну, в целом всё хорошо». Без особого охот, отвечал Пит. «Впервые за много лет растет число насельников. В моем монастыре в Симон петре тридцать лет назад, когда умер предыдущий настоятель, не нашлось достаточно братьев, чтобы нести его гроб. Новые монахи приходят к нам лишь так, как пришел я. Слыша рассказы, передающиеся из уст в уста. Мир наш ныне далек от безмятежности, а мы предлагаем всем, кто приходит к нам, спокойное будущее». «Покойный брат Ангус рассказывал мне о вас». «Говорил, что в миру вы были дальнобойщиком, а потом охранником в Макдональдсе. Чему научили вас долгие годы пребывания в монастыре?» «Хотите получить честный ответ?» – спросил Пит, взглянув аббату прямо в лицо. «Другой мне ни к чему. Я только и слышу, чтобы быть монахом, надо иметь веру, абсолютную и безусловную. Если у тебя появляются сомнения, значит, ты неверно выбрал свой путь. Скажите, аббат». «У вас бывали когда-нибудь сомнения?» «Брат Петр, все мы точно и несомненно знаем лишь одно, что когда-нибудь умрем», — Пит кивнул. «И на всех устах человеческих один вопрос. Что ждет нас после смерти? сядем ли мы по правую руку Божию? Или будем гнить земле в тех могилах, что видны из вашего окна?» Аббат улыбнулся и возвел глаза к небу. «Отец Арфаэль!» «Я молюсь по четырнадцать часов каждый день», — продолжал Пит. «Иногда ощущаю связь с некой высшей силой, но в другие дни, простите мне эти слова, ощущаю себя полным идиотом. Чувствую, что старею, а настоящей жизни так и не познал. Быть может, проснусь однажды лет в восемьдесят, если доживу и спрошу себя, что же я сделал со своей жизнью? Вы что-нибудь подобное испытывали?» Абат покачал головой. Я изнурял тело наслаждениями много лет, прежде чем обрел веру. Жизнь — не дар. Это ответственность. Для того и дан человеку разум, чтобы правильно ею распорядиться. В обмен на дар жизни Бог хочет от нас лишь одного, чтобы каждый из нас, прежде чем покинуть сей мир, сделал его немного лучше. Скажите, брат Петр, после вас мир станет немного лучше? Я тружусь над этим. И я трудился и братангус, упокой Господь его душу.